20 апреля 2012 года. Пятница. Москва. Сегодня мы встретились с Олегом и поехали в частную галерею на Китай-городе. Некоторое время назад я ее облюбовала для собственных посещений, потому что она была рядом со станцией метро. К тому же тогда мне нужно было частенько по делам фирмы, в которой я работала, бывать в этом районе Москвы. Каждый раз я заходила туда на обратном пути в предвкушении застать что-то новенькое. Только смотрела, ничего не приобретая, потому что к подобным покупкам мой муж относился скептически, мол, пустая трата денег. А я очень трепетно отношусь к творениям художников. Возможно, от того, что сама не состоялась как художница. Хотя в детстве и юности мне прочили некую удачу на этом поприще. Говорили даже, что я талантлива, но не сложилось. Последний мой рисовальный порыв случился, когда я была беременна Миланой. Тогда не выпускала краски и кисти из рук сутками напролет, потому что появилась потребность рисовать. Думалось, что дочь подхватит мою эстафету и станет рисовать тоже, но никаких особых художественных талантов у Ланы не обнаружилось. Может, нужно было их развивать, потому что некоторые ее детские рисунки были необычными. Например, в четыре года она нарисовала нашу дачу с высоты полета птицы, с перспективой, о которой никто и раньше не рассказывал, и никто рисовать не помогал. Это было удивительно. Но чтобы развивать подобное абстрактное восприятие, необходимо, чтобы и учитель рисования был неординарным. Таковой, к сожалению, не нашелся. Зато у ребенка были явно заложены музыкальные способности. Как несостоявшийся художник, я очень люблю бывать в музеях изобразительного искусства. Мы с мужем Дмитрием посетили самые крупные музеи Европы во время наших многочисленных туристических поездок. Однажды я даже специально нацелилась посмотреть в малый промежуток времени две одинаковые картины кисти самого Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте» или... «Мадонна в скалах», как их называют в различных изданиях. Они почти идентичны, с небольшой лишь разницей в удаленности центральных фигур, в оттенках красок и фоне. Одна из картин находится в Париже, в Лувре, а другая в Лондоне, в Национальной галерее. Так, проехав на скоростном поезде под проливом Ла-Манш, мы с мужем увидели обе картины с разницей всего в одни сутки и могли их сравнить. Не правда ли? изысканные путешествия. В Москве я тоже люблю смотреть живопись, причем не только в музеях, но и в частных галереях, где тоже попадаются интересные работы. Мое мнение часто не совпадает с точкой зрения искусствоведов, но это меня вовсе не волнует. Причем люблю бывать там одна, чтобы составить собственное мнение, не угнетенное навязчивой точкой зрения кого-то постороннего». Я не только смотрю на изображение, но и чувствую исходящую от него энергетику. Сначала подтверждение моего феномена «чувствовать картину, а не видеть» я не находила. Как, впрочем, и не искала, а просто получала наслаждение от созерцания, от возможности прочтения в себе той гаммы чувств, которая возникала от увиденного. Некоторые картины отталкивали меня исходящим от них негативом. Другие притягивали к себе, и долгое время я стояла напротив, не в силах оторваться. Однажды, в той же самой галерее на Китае-городе, я провела не менее часа, наслаждаясь созерцанием замысловатого, яркого натюрморта с фруктами на кружевной салфетке, позади которых был раскрыт испанский веер. Я отходила от него, бродила вдоль других выставленных на продажу картин, но все равно возвращалась обратно. В последний подход меня поджидал около этого натюрмурта высокий худой человек с растрепанной шевелюрой. Мы разговорились Я художник. Вы, как я заметил, уже несколько раз подходите именно к этой картине ее написал мой друг, а мне, как художнику, очень интересно знать, чем же это он вас так зацепил. Да вы только посмотрите, сколько в ней радости, счастья, она же все светится изнутри. Я не могу найти слов от восхищения. Если бы у меня с собой были деньги, купила бы ее, не задумываясь, настолько она позитивна. Ведь из нее можно черпать положительную энергию горстями, Я была рада, что могу с кем-то поделиться своими нахлынувшими чувствами. А ведь вы правы. Эту картину Николай написал, как говорится, в один присест, когда у него родилась долгожданная дочь. Он долго не хотел продавать на терморт, и только когда возникли проблемы с деньгами, решился на этот шаг. Николай всегда считал ее своим талисманом. Картину только сегодня выставили на продажу. Вот видите... Я оказалась права, она написана счастливым человеком, это чувствуется на расстоянии. Тем же вечером дома я поделилась своими мыслями и желанием приобрести натюрморт с мужем, с которым тогда нас еще связывали теплые чувства. Он долго вникал в мой восторженный монолог и дал деньги на покупку. Каково же было мое разочарование, когда я приехала в галерею на следующее утро и узнала, что картина меня не дождалась, а была продана в тот же день, то есть вчера. Или художник, написавший ее, решил свои материальные проблемы, не продавая талисман. А может, тогда я и упустила свое счастье? Кстати, из-за моей сверхчувствительности к негативным излучениям от предметов не могу находиться долго в ломбарде где закладывают и продают вещи не от хорошей жизни. В антикварных лавках негатив чувствуется меньше, но и он иногда исходит от выставленных вещей, чаще ювелирных. Мне кажется, что работники таких заведений часто болеют, не подозревая истинной причины плохого состояния здоровья. А вообще, к покупкам предметов обстановки я отношусь чисто потребительским не захламляя и не перегружая интерьеры, в которых живу, старыми вещами. С трудом представляю себе, как можно долго находиться среди большого количества картин, а тем более икон. Один из моих знакомых, владелец коллекции картин, был неприятно изумлен и даже мне показалось озадачен, что я оказалась равнодушна к шедеврам изобразительного искусства, выставленным в его квартире. Они, по его мнению, должны были меня поразить, как и многих моих предшественниц, оказавшихся здесь. И я благосклоннее должна была, по его мнению, отнестись к их обладателю. Но не тот-то было. Для меня с некоторых пор безразлично, чем владеет человек. К его интеллекту и душевным качествам это ровным счетом ничего не добавляет. Так вот, с Олегом мы собрались в галерею на Китай-городе. Мой воздыхатель очень долго думал, что же мне подарить на день рождения, ведь я многое могу себе позволить и купить сама, и поэтому решил подарить картину. Пусть она висит у тебя в квартире и напоминает о том, что я есть в твоей жизни. Хорошо, милый, я согласна принять подобный подарок, если картина будет достаточно интересной, и на ней не будет изображена обнаженная молодая девушка. Говорят, это плохая примета» любовник вскоре отвернется. К тому же я не знаю твоих вкусов, точнее, не помню, ведь столько лет прошло с нашей поездки в Питер, где мы провели достаточно много времени, рассматривая полотна великих мастеров. К тому же они разительно отличаются от пристрастий современных художников. А вдруг мне не понравится то, что ты выберешь? Зато с твоим вкусом трудно спорить, Марго. Я помню, ты еще в школе замечательно рисовала, поэтому предлагаю подарок для тебя выбирать вместе. Помнишь, ты рассказывала мне о галерее, в которую давненько захаживала? О, я даже не знаю, на месте ли она сейчас. Ведь это было несколько лет назад. А я не поленился. Съездил туда и убедился, что она на месте. Некоторые картины мне там понравились, но выбор я решил оставить за тобой. К тому же, насколько мне известно, женщины предпочитают все покупать сами. Ты всегда был большим знатоком женщин. Так когда же мы поедем в галерею? Разговор происходил утром 7 апреля в кафе, в день моего рождения. На сегодня мы назначили поездку. Олег был на машине, чтобы можно было привезти картину домой. Не спеша, мы ходили по залам, Олег показал мне те картины, которые понравились ему. Они были хороши сами по себе, даже великолепны. На них в разных ракурсах и в очень интересной манере письма были изображены танцовщицы-испанки в кроваво-красных платьях. Движение было во всем, в повороте головы, в закрученности яркого, бликующего атласа вокруг ног, который от резкого поворота как бы рассыпался на отдельные части, продолжающие кружение сами по себе. «Невообразимая экспрессия». Глядя на них, сразу возникли строки апрельского танго, которые я тут же записала. Он на колени пред ней опустился, всю приобняв. Платье красный атлас, в круг стройных ног от движения взвился. Взгляды толпы устремились на вас. Я похвалила Олега за выбор. В этих картинах была вся я с порывистостью движений и моей внутренней сущностью. Только он мог найти картины мне подстать. Но они требовали совершенно иного интерьера, чем то убранство, которым выдержаны мои квартиры. Для этих картин нужна была восточная роскошь с коврами и завитушками, может быть, даже в мавританском стиле, а не лаконичный минимализм, пропагандируемый мной. К тому же они были очень дороги, а я не хотела принимать от Олега Такие весомые подарки. На первый взгляд, в этот раз вообще ничего подходящего не было из того, что висело на стенах, и тогда, по своему обыкновению, я начала копаться в стоящих на полу стопках. Сначала я не обратила на эту картину пристального внимания, продолжая вместе с Олегом и работницей галереи, присоединившейся к нам, ворочать тяжелые полотна в не менее тяжеловесных рамах. Так... Отметила для себя, что неплохо, потом перешла к тем, которые вовсе были без рам и складировались под лестницей. Но ощущение, что я что-то упустила или проглядела, не покидало меня. И тогда я вернулась к той первой стопке. Мы вытащили на свет Божий ту странную картину, которая получила мою предварительную оценку «неплохо». Работница галереи поставила ее отдельно. Это был пейзаж, и тогда, никому не сказав, чтобы не увеличить стоимость картины неосторожным словом, я поразилась. Она снилась мне неоднократно во сне. Мало того, в одном из снов я находилась как бы внутри нее, шла по этой самой дороге, держала в руках подтаявший весенний снег. Сказала через минуту, вырвавшись из объятий на и переведя дыхание, «Милый». Мы берем вот эту, только у нее раму нужно поменять. Это ей не подходит. Ты ведь не будешь возражать, что я не отдала предпочтение твоему выбору? Как скажешь, Марго, я очень рад, что ты выбрала себе подарок, а то я уже начал сомневаться, правильно ли поступаю, предложив купить тебе картину. Работница галереи оживилась. Вы можете сейчас заказать раму. У нас очень большой выбор. Пойдемте в мастерскую, расположенную в цокольном этаже. Мы все вместе спустились вниз. Нам сказали, что материал для рамы есть сейчас в наличии, и через 15 минут все будет готово. Олег пошел расплачиваться, а я вернулась к тем картинам, которые он выбрал первоначально. Не могла не вернуться. Хороши удивительно хороши, но для них нужен загородный дом, а не квартира. Не могла же я принять дорогой подарок, который бы пылился в кладовке. По отношению к таким картинам это было бы преступлением. Скажу о них одной из своих подруг, может, ей подойдут. Когда купленная картина была уже в машине, мы поехали ближе к квартире Олега, чтобы обмыть мой прошедший день рождения, а заодно и подарок. После обеда в ресторане он сказал «Пошли теперь ко мне, здесь рядом, если ты помнишь. Давай закажем и возьмем десерт с собой домой. Кофе я тебе сварю». «Пойдем, только ненадолго. Ведь мне еще Милану забирать вечером после танцев. А машину ты оставишь на стоянке?» «Да». «А может, все же останешься у меня? А я разбужу тебя с утра нежными поцелуями, как ты любишь». «Нет, милый, ты отвезешь меня домой сегодня вечером». Мы заказали десерт, забрали его и пошли пешком до его квартиры. Благо, она располагалась неподалеку.